Слезы потекли у нее из глаз. Он нагнулся к ее руке и стал целовать, стараясь скрыть свое волнение, которое, он знал, не имело никакого основания, но он не мог преодолеть его. — Вот так, вот это лучше, — говорила она, пожимая сильным движением его руку. — Вот одно, одно, что нам осталось. Он опомнился и поднял голову. — Что за вздор? Что за бессмысленный вздор, ты говоришь? — Нет, это правда. — Что? Что правда? — Что? Я умру. Я видела сон. — Сон? — повторил Вронский и мгновенно вспомнил своего мужика во сне. — Да, сон, — сказала она. — Давно уж я видела этот сон. Я видела, что я вбежала в свою спальню, что мне нужно там взять что-то, узнать что-то. Ты знаешь, как это бывает во сне, — говорила она, с ужасом широко открывая глаза. И в спальне, в углу стоит что-то. Ах, какой вздор! Как можно верить! Но она не позволила себе перебить. То, что она говорила, было слишком важно для нее. И это что-то... Повернулась, и я вижу, что это мужик маленький, с взъерошенной бородой и страшный. Я хотела бежать, но он нагнулся над мешком и руками что-то копошится там. Она представила, как он копошится в мешке. Ужас был на ее лице, и Вронский, вспоминая свой сон, чувствовал такой же ужас, наполнявший его душу. Он копошится и приговаривает по французски, скоро, скоро, и знаешь, грацирует. Эльфолье, Бетха, Лефер, Лебруьер, Ле Петриер. Надо ковать железо, толочь его, мять. И я от страха захотела проснуться, проснулась, но я проснулась во сне и стала спрашивать себя, что это значит, и корней мне говорит. «Родами! Родами умрете! Родами, матушка!» И я проснулась. «Какой вздор! Какой вздор! Какой вздор!» — говорил Вронский, но он сам чувствовал, что не было никакой убедительности в его голосе. «Ну, не будем говорить. Позвони. Я велю подать чаю. Да подожди, теперь недолго я». Но вдруг она остановилась. Выражение ее лица мгновенно изменилось. Ужас и волнение вдруг заменились выражением тихого, серьезного и блаженного внимания. Он не мог понять значение этой перемены. Она слышала в себе движение новой жизни.